«Наследник ждал меня за нашим столиком. Два огромных нетронутых куска торта лежали в центре на тарелках. Ты долго?» Внимательно смотря в мои глаза, произнес он. Скорее всего, он заметил, что они красные и опухшие. Встречалась с верховным судьей. Не стала скрывать причину, мы же друзья. Испортил настроение на год вперед. «Это он может», — согласно кивнул принц и улыбнулся, словно через силу. «Так испортил, что даже кусочка торта не сможешь съесть». Не до такой степени. Включилась в игру я и рывком притянула к себе тарелку. Торт на вкус был похож на туалетную бумагу. У меня во рту еще стояла кислая горечь ужаса после встречи с судьей. Но я прилежно отрезала кусочек и клала в рот, закатывая, словно от наслаждения, глаза. Мы болтали о разных глупостях, вспоминали награждения, лебезящих перед судьей студентов. Вдруг Эдвард резко замолчал. Я подняла голову. «Не хочу уезжать». Он смотрел на меня серьезно и сосредоточенно. «У меня плохое предчувствие». Я вздохнула и отложила недоеденный кусок. «Не переживай. Ничего со мной не случится. В кузнице я в безопасности. Там столько металла. Да и друзья не дадут меня в обиду». Принц неуверенно улыбнулся. «А защитные заклинания ты знаешь?» «Знаю несколько», — кивнула я, вспоминая решетку и разогрев. «Я не беспомощна, не думай». Вдруг к нашему столику подлетел Гехард. Телохранители принца мгновенно вышли вперед, заслоняя наследника. Сын адмирала был в бешенстве. Он что-то орал про то, что мы еще пожалеем, что он нам отомстит и все такое прочее. Я вспомнила, он же не сдал весенние экзамены, и директор школы подписал приказ о его отчислении. «Да», — произнесла я насмешливо, видя, как два охранника выводят брыкающегося Гехарда за дверь. Ума у него немного. Грозить и кому? Будущему королю. «Еще неизвестно, буду я королем или нет», — вдруг тихо произнес принц. Я но уставилась на парня. «Моего старшего брата убили», — продолжил он. «И я очень сомневаюсь, что доживу до престола». «А...» — неуверенно промямлила я. «Конечно, мой отец...» Наследник взмахнул рукой, прерывая. «Я почти уверен, что твой отец здесь ни при чем!» — рявкнул он раздраженно. На меня словно обрушилась неподъемная тяжесть. Несколько секунд я не могла вздохнуть. Закружилась голова, затошнила, и я сильно сжала зубы, прокусывая до крови губу, сдерживая приступ рвоты. «Мой отец...» «Ни при чём?» Кожа покрылась мурашками, подбородок задрожал, глазам стало горячо. «Ни при чём?» «Как же казнь, лишение дворянства, земель, богатства, позор, унижение, заклеймение?» «Как же смерть мамы?» «Моя исковерканная жизнь, вечные ночные кошмары?» «Тоже ни при чём?» Видя моё состояние, Эдвард побледнел, протянул через стол руку и накрыл мою ладонь. «Прости, прости меня», — зашептал он искренне. Надо было не так сказать по-другому. Я ничего не могла ответить. Глотала и глотала комок, стоящий в горле, и никак не могла проглотить. Было больно. Дышать, сидеть, даже смотреть на своего друга, который только сейчас, спустя полгода нашей душевной близости, смог мне сказать, что мой отец невиновен. Обидно и горько, но я не имею права дуться. Может быть, у него были причины. Мне было 12 лет. Ромал погиб. Быстро начал говорить принц, словно стараясь успеть до того, как я сорвусь. Я не слишком хорошо знал старшего брата. У нас огромная разница в возрасте. Мать уехала в Талебу сразу после его смерти и больше не появлялась во дворце. Я слушала принца, но многое, о чём он говорил, пролетало мимо ушей. Я могла думать лишь об одном. Мой отец невиновен. Его осудили несправедливо. И если раньше, когда Ромул был жив, у меня ещё была призрачная свобода, то после его смерти её не стало вовсе. Меня не выпускали из комнат. Все передвижения по дворцу ограничивались детским крылом и конюшней. И знаешь... Эдвард склонился над столом, и я вблизи увидела его молодые, но такие старые глаза. За всё время, пока я жил во дворце, я ни разу не встречался с отцом лицом к лицу. Я рассеянно смотрела на его высочество, постепенно успокаиваясь. Наверное, в глубине души я всегда знала, что мой отец не виновен Жаль, что так сложилась жизнь, что мне выпало столько трудностей. Но я-то жива, а вот мои родители... Я слушала принца, сама мысленно давала клятву рано или поздно разобраться во всём и найти того, кто оболгал моего папу и лишил нас всего. Иногда я даже думаю, что моего отца уже нет в живых. На этих словах принца я пришла в себя и поражённо вскинула голову. «Этого не может быть!» — пробормотала я тихо. «Балы, приёмы, дипломатические делегации. Я же сама недавно видела фотографию короля в газете. Была какая-то официальная встреча с посольством Восточной Затопе». Наследник пожал плечами. «Мне кажется, вместо него выступает двойник», — ответил со вздохом. У него и раньше они были. Мама рассказывала, что отец частенько ленился сидеть на нудных официальных собраниях и посылал вместо себя замену. А вот на интересные мероприятия ходил сам. И с сыновьями общался сам. А сейчас он ни разу не пригласил меня к себе, и я ни разу не разговаривал с ним один на один. А когда приезжаю на каникулы, живу во дворце в гостевом крыле». Я с ужасом смотрела на Эдварда, понимая, что то, что я сейчас услышала, является не то что королевской тайной. Это бомба. Смертельно опасная информация, способная уничтожить и его, и меня заодно. Я быстро огляделась. В столовой вокруг нас была пустота, никто не садился рядом, лишь телохранители стояли туканами безучастными ко всему. Зато много раз видел верховного судью. Не умолкал наследник. Вот здесь я его пожалела от всей души. Не хотела бы я видеть Виллира Хорна ни одной лишней секунды. «Он распоряжается во дворце, как в своей вотчине», — с горечью продолжал говорить он. У него словно открылся внутренний шлюз, и он не мог остановиться. С такой прямотой я сталкивалась впервые. Сама рассказывала о своей жизни у Марты, о том, что пережила, когда нас вышвырнули из нашего замка. Но он... Подобной откровенности между нами ещё не было. Ему подчиняются все слуги дворца, охранники, гвардия. Я мимо воли покосилась на замерших телохранителей. Иногда у меня мелькает мысль, может быть, он и есть настоящий король. Мурашки пробежали у меня по спине. Подозреваю, что именно он отдал приказ об убийстве моего брата. Как-то Хорн припугнул тем, что если я его ослушаюсь, то меня ждёт то же самое. А с Ромалом у судьи были отвратительные отношения. Даже я помню, как они орали друг на друга. Я поражённо уставилась на Эдварда. Угрожать наследнику престола? Да кто он такой, этот верховный судья? Неудивительно, почему меня инстинктивно бросает в дрожь от одного его вида. Моя неприязнь на подсознательном уровне. «А почему обвинили моего отца, ты тоже не знаешь?» Его высочество с сожалением развел руками. «Значит, придется выяснять самой». «Запугивание. Вот его стратегия», — сделала вывод я. «Меня он тоже хотел сегодня запугать». Эдвард поднял глаза, и я увидела в них невысказанный вопрос. «Да», — ответила сразу же, грустно улыбнувшись. Ему это удалось. Мы замолчали, думая каждый о своем. Я невольно вспоминала сегодняшнюю встречу с Велиром Хорном. «А ведь Торус меня спас». Осознанно он это сделал или получилось спонтанно, но я благодарна ему, иначе даже не представляю, чем наш разговор мог закончиться. Ах, да, он же согласился на помолвку. То-то я не видела сегодня в столовой ни его, ни Атаны. Совет им да любовь, как говорится. Они будут прекрасной парой. За окном стемнело. Мы опять остались в столовой одни. Я не хотела уходить. Страшная тайна связала нас накрепко, сплавила вместе воедино. Пока судья не трогает меня. насмешливо произнёс наследник. «Делает вид, что заботится обо мне. Кроме той первой угрозы, Велир больше никогда грубо со мной не разговаривал. Не знаю, зачем я ему, но пока нужен. Если действительно твой отец умер и страной правит Верховный Судья, то именно ты сейчас настоящий король», выдохнул я поражённо, округляя глаза и добавила благоговейно, склонив голову. «Ваше Величество?» «Давай без титулов, это только моё предположение», отмахнулся Эдвард. «Очень реалистическое, надо сказать». ответила я, усиленно размышляя. «Оно многое объясняет. Например, почему казнили моего отца и убили Ромула. Они могли что-то случайно узнать. Например, о том, что страной правит Хорн вместо короля. Но ведь есть тьма других людей, которые хорошо знают короля. Четыре магических семейства, близкие друзья, та же королева, личная гвардия. Уж они бы всполошились за пять лет». Голова пухла от предположений. «Я не могла больше ни о чем думать, кроме этого». «Единственное, что меня тревожит, — это то, как Велир на тебя смотрит», — произнёс Эдвард хмуро. «И как же?» «Мне вдруг стало любопытно, что он видит». «Как на добычу», — ответил он. «И я боюсь оставлять тебя одну. Здесь, в школе, ты хоть под призрачной, но защитой». «Я должна научиться защищать себя сама», — произнесла твёрдо. «Я не смогу вечно, и ты не сможешь вечно быть со мной». Эдвард хотел что-то сказать, но передумал, только смущённо улыбнулся. «Ладно». Он встал и протянул руку. «Тогда до следующего семестра». Я вложила свою ладонь в его и крепко пожала. «До встречи, ваше высочество». Принц вдруг стремительно поднёс мою руку к губам и поцеловал внешнюю сторону. Потом отпустил и виновато произнёс, пожав плечами. «Нас же считают парой». Я проводила глазами спину уходящего наследника. По обе стороны шли телохранители. Только сейчас они показались не охранниками, а конвоирами. Мне вдруг стало его безумно жаль. «Да. Жизнь у него еще хуже, чем у меня. По крайней мере, у меня есть свобода или ее видимость. У него нет и видимости». Вечером я взяла лист бумаги и набросала аргументы за и против теории Эдварда, так как нас учил систематизировать информацию на логике профессор Лебник. Плюсов было больше. Это и казнь отца, и убийство наследника престола, и в будущем, возможно, убийство Эдварда, если Велир всерьез задумал стать королем. Возможно, он просто ищет подходящего случая вхождения на престол. Это и то, что принцу не разрешают близко встречаться с отцом, и полная безнаказанность Велира Хорна. Он ведет себя так, словно он правитель королевства, даже позволяет себе прямо угрожать Эдварду. Минусов было немного, но они были. Во-первых, я не понимала, как судья мог арестовать моего отца. Вот просто так взял и арестовал? Рот Креев был очень богатым и могущественным. По одному желанию даже верховный судья не смог бы свалить эту глыбу. Мой отец был непростым, смертным. Он был близким другом короля, он был дружен со всеми магическими семействами королевства. Значит, Велиру должны были помогать. И помогать могущественные семьи. Но кто? Еще одна неизвестная переменная. В конце списка я сделала приписку жирным шрифтом. Нужно узнать, кто получил все наше огромное богатство. Не думаю, что земли, рудники, замки и корабли ушли в казну. В конце концов, я взяла листок, поднесла к свече и задумчиво глядела, как он сгорает в пламени.